Без номер одиннадцать. Оляся Бондарук. Мать. Опять эта дура кричит. Заткнись. Заебалась сука бледина алкашка вонючая. Как ты меня достала? У меня ребенок только уснул, еле уложила, завали свою пасть наконец, чтоб тебе твоя ёбаная водка наконец до канала. Ножницы. Ножницы острые, маленькие, а кончик вопьется, мало не покажется. Ладошку покалывает, приятно, как массаж. Кончиком по ладошке, легким движением, а теперь надо, чтобы до крови. Чтобы круглая красная капля народилась, застыла, удивленно задрожала, а потом раз — и покатилась. Удар. А ножниц нет, кто-то их крадет. Я их беру, трогаю, щупаю, ладошку колю, а когда бью, они пропадают... Ничего удивительного, одни воры кругом. Или алкаши. Стук в соседскую дверь. К пьяной бледине или к борматуну. Бледина напивается и воет. Борматун болтает без умолку. «Красивый опять, я уже доел, мама, надо, читаешь тут, зачем, тоска, они приходят, кино нет, устали глаза, чай горячий, можно уходить, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо!» И все на одной ноте. Когда не над кать начинает, значит гости у него. Зачем открывать? Я не открываю. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Заебал, псих больной. Чего не надо тебе? Какого хуя ты всех пускаешь? Заткнись. Ножницы мои ты спиздил, придурочный. А если мне ребенку ногти надо подстричь, мозгов только бормотать хватает. Я участковому напишу. Он тебя выселит, тварюга. В мою дверь или напротив? Почему иногда после барматуна сразу ко мне, а иногда к соседям идут? К барматуну стучаться? А к тем так заходят? Техушники там? Техушник? Раз не говорит, значит один молчит. Тоже жалкаш, наверное, или наркоман? Ножницы же у него есть, наверное? Я спрашивал, жалко что ли ему, чтобы капля круглая круглая, а потом чтобы скользила? Маленький, кончик острый. Я на ладошке пробовала. Я что, дура сначала не попробовать? Тишина. Возится. Что, укололся уже, придурок? Или ты нюхаешь? Развели наркоманов в доме жить страшно. Я коляску боюсь в подъезде оставить. Из-за таких, как ты, гулять страшно идти. Ты же за дозу и мне горло перережешь. И дочку мою не пожалеешь. А ей всего два года. Чтоб ты сдох, сука. Чтоб вас всех нахуй из города выкинули, хоть из квартиры будем без страха выходить. Теперь-то точно ко мне. Лишь бы Сонечка не проснулась. Иногда просыпается, особенно если алкашка долго воет. Потом укачивать ее, успокаивать. Молока нет. Она теплое молоко перед сном пьет. Не успела купить. Проснется. Только что колыбельную петь придется. Хорошо, что быстро. Они есть, только их нет. Бледина, алкашка есть, барматун есть, тихушник есть, о которых заходят, их нет. Я точно знаю. Я у них про ножницы спрашивала, а они не отвечают, как будто не слышат. Значит и правда не слышат, потому что их нет. И Соня их не слышит. Алкашку слышит, а их нет, потому что их нет. Я, когда это поняла, сразу спокойная стала. Чего переживать, если их просто нет? Вот ножницы украли, за это я переживаю. А этих я сначала вроде слышала, а как поняла, что их нет, перестала. И дверь им не открываю. Их нет, их нет, их нет, их нет, их нет. Алкашка боющая, бормотун, тихушник. Я. Наверное, потом еще кто-то. А мне какое дело? Ножницы бы найти. Баю-баюшки, баю, тебе песенку пою. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Сонечка моя, солнышко мое, тише, тише, не плачь, тише, моя девочка, спи, спи, мамочка рядом. Не слушай тети, тетя плохая, она водку пьет, потом ревет. Закрывай глазки, моя девочка. Поздно уже, спи, моя родная. Надо молока купить, а то завтра сонечка опять ночью проснется, молока попросит, а у меня нет. И ножницы еще. У меня были маленькие, острые, кончик как иголка, я пробовала. Я на ладони каплю сделала. Это красиво. Она круглая, надувается, а потом стекает. Сначала не больно, а потом немножко больно. А можно просто кончиком по ладони постукивать, тогда даже приятно. И еду надо коту. Эти, которых нет, про кота говорили. Это когда я не знала, что их нет. Слышала их. А что кот? Кот гуляет, он же кот. А потом домой приходит. Что тут удивительного? А они удивляются. Зачем? Говорят. Хорошо, что я поняла, что их нет. Не надо про кота говорить. Не надо. Про каплю можно, капля красиво, а про кота не хочу. Он гуляет, погуляет, придет. Сонечка кота любит. Спи, мое солнышко, зайчоночек мой. Я тебя никогда не брошу ни за что, всегда буду рядом. Ты мое счастье, радость моя. Мама тебя еще разочек поцелует и все. Спи, родная моя, спи, Сонечка. Ножницы. Кот сильный. Я что дура сначала не попробовать? Вырывается. А когда поладошки, это даже приятно, чуть-чуть покалывает, как массаж. Вырастет, говорит твоя Сонечка, в школу пойдет, замуж выйдет, работать будет. А мне говорит от моего жорки уже никогда не оторваться. Дура, счастье своего не понимает. Ну и что, что ДЦП? Зато он от матери никуда не денется. Сонечка моя вырастет и с дома уйдет. Я из-за этого по ночам плачу. Почему у нее нет ДЦП? Она бы со мной осталась. На моей ладони капля была красивая, круглая, а у кота не так, он сильно, он вырывается. Но надо же попробовать. Как же сразу на соне? Ножницы острые, вдруг что не так? На ладони даже приятно, а кота держать надо, связать, голову держать, аккуратно, чтобы только глаз. Потом второй, чтобы живой был, здоровый, а он вырывается, головой вертит. Там не капля. Капля была красивая, а у кота некрасивая, особенно первый глаз». Они про кота спрашивают, но тех, которых нет. А я что знаю? Погуляет, придет. Говорят воспаление, инфекция, поэтому умер. Только как они могут знать, их же нет. Я что, дурная сначала не попробовать? У меня на ладони инфекции нет. Он гуляет просто. Он кот. Баю, баю, баюшки, баю. Спи, сонечка. Опять проснулась. Может тебе в темноте страшно? Не бойся, мамочка с тобой. Мамочка теперь всегда будет с тобой, никогда с тобой не расстанемся. Разве с кем-то лучше будет, чем с мамочкой? Спи, моя девочка, спи. Ножницы надо купить, острые. Куда вырывается, а сонечка нет. Хорошо, что я сначала попробовал. Я и лекарство дала, она просто уснула, а потом раз и все. Маленькая капля. Течет что-то, но ничего, почти не больно, как массаж, если по ладошке. Ножницы острые, раз и все. И мама с тобой навсегда. Правда, Соня. Приходят эти, спрашивают про тебя. Но их нет. Я когда не понимала, говорила: смотрите, вот Соня спит, молока теплого попила. Мама ей колыбельную спела, не будите. И так Алкашка в соседней квартире орет, бормотун бормочет, а еще вы тут со своими вопросами. Сонечка в больнице, говорят. Врут, конечно, в интернат для слепых. Родственников нет. А я мать говорю, я на что? Я теперь ей буду заниматься до самой смерти, никогда не расстанемся, никуда ее не отпущу, никому не отдам. Но их нет. Сунечка есть, а их нет. Навсегда со мной. Ножницы, маленькие острые, и капля. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Пою, баю, поюшки, пою. Баю. Тебе песенку пою. Молока купить, еды коту. Их нет, их нет, их нет, их нет. Что я дура сначала не попробовать? Не надо, не надо. Их нет, а сонечка есть. Их нет, их нет, их нет.